Второе октября, понедельник. Один добрый человек, умный, ученый, образцовый семьянин, два сына у него было, надежда и утешение родительское. Этот человек в беседе говорил. Монашское умиление, просветленность. Хм. Что ж в этом? Какой смысл? Человек живет для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня вот растут дети, вот мое умиление и просветленность, вот моя радость. Семья, дети — вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на моих сыновей, и я царь, я бог. В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества. Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. Его и жену. Она в свои пятьдесят лет кажется девяностолетней старухой. Он прям продолжает говорить о своей науке, но временем забывается. Молчит, уставився в одну точку. Идет по улице. Лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят, какой стрейцизм, но какая пустота в глазах, он стал мёртвый. 3 октября вторник. Скажут, что ж уж ты всё древних те людей хвалишь, чем они такие отменитые. Да. Древность и, скажем, средневековье. Это была юность, молодость человеческой душевной сердечной уномыслительной восприимчивости и впечатлительности древний человек несравненно был богаче чувствами воображением памятью нынне дрехлел мудрец мало радует нынче специалиста его знания будто кляч с возом 13 октября пятница До осязательности живо, как бы наяву, предстает мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на севере, на родине, милый. Места по Лае и реке временем вспоминают с каким-то садом божьим. Река Лае, таинственная, в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб, тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, лачевные флейты Гагар. И днем лесная тропинка, бор коробельщина, мешка лон, лагоухающих смолою пачи Фимиама цепь озер, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошенные поржни не луга, цветы, каких московские не видели. На лугах, на полянах малинник. Ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосит траву. 14 октября, суббота. Круглое тундряное озеро Чарус с плачущими гагарами, лежит в версте от Лайского дока, где мы жили. Мимо озера к деревне река Сиха идут и едут берегом Белого моря летним посад Нёноксу. Посад Нёнокса — старинное поморское поселение на летнем берегу Белого моря. С 13 века посад, позднее Усолье знаменитые своими соляными варницами. Четырнадцати годов я живал в Нюанксе. Посад отгорожен от моря дюнами. С колоколем, видать, воздымающуюся над горизонтом высоко высокопротяженную стену черно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря, слышен в домах днем и ночью, при ветре и без ветра. Вокруг нёноксы ячменные поля, пожни луга с синими цветами, холмы покрытые белыми оленями-мхами, и всюду-всюду так, нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонассаженный черёмушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетёра и сядет поблизости зайцев тех летом не трогал никто уж ягоды брать некуда корзина полна морожки ту из полон малина все идешь места открываются одно другого таинственей по красоте круглые сухая поляна белого мха повел ма муху синие крупные цветы колокольчики незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку Поляну окружает стена розовой ольфи и рябины. Пройдешь эту стену, под ногами несметно черники, И уж в глазах золотятся полоски жито и Жить поет птица, симонуха. И тут же непременно речка в белых песках Непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике в ягоднике, или, отражая высокое жемчужное небо, изогнется меж сребром шистых холмов высокой тундры. Сколько звезд на небе, столько в Архангельском крае озер! И речки наши серебряные текут меж озер и через озера. И с этих озер, куда б ты ни зашел с ранней весны, с постов великих, До поздней осени крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели, эти ночные крики птиц, музыка родины милой. Лебеди, когда летят, трубят, как в серебряные трубы, а гагары плачут куа-куа, куа-куа. Далеко от посады не уходил. Все в глазах держал высокие шатры древних ненокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывного колокола. Кто-нибудь в лесах, в омхах заблудился и из ягодников на колокол выйдет. «И страна моя белая Индия преисполнена тайны чудес», — поет о севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда среди этой природы в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-то сказка видела своё очью. те годы, сначала на Лайерике, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир. Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы. Нюнокса было место удивительное. Там еще царствовал XVII век, в в женских нарядах, в быту. Художник-любитель старины Эстет зашелся под восторг. Красота старины северной пленила меня навсегда, годов шестнадцати, Николо-Корельский монастырь. Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов. В реку Лаю впадает лесная речка Шоля, отец брал меня, малого туда, на охоту. Мы вставали на заре. Я трепетал от счастья. Шоля, покрытые белыми кувшинками, стада черков, мелких уточек — все это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на веслах или с парусом, воды из северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны, помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожие на косы русалок серебряные рыбы межзеленых коз, раковины. О, как любо было купаясь нырнуть в яконтовый этот мир, да глядеть там на мгновенье. Воды всегда шепчутся с берегом, а в Карбасе с парусом встреч волнам то-то увод-то разговору с Карбасом-астроносом. И в городе, У пристаней, бывало, где много деревянных судов, Суда поскрипывают, водопоплескивают. Тот-то молчаливая беседушка. Я ни зверя, ни птицу не стрелял. Я с смала в белые ночи, рыбку любил сидеть-удить. Ладно, ежели на уху свежий достану, А я за этим не гонился. Озеро или лая река в июльскую ночь, как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод. Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтоб не упустить, Какой ноты чудной симфонии северной ночи. Четвертое ноября, суббота. Грибу утре в Вожнецкое учреждение. А начальники, на прием к которому грибу, без шапок летят на улицу, в машину садят М.М. А этот М.М. в молодости, в дружбе мне, клялся, гостил у меня. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал. Ну что, старик? Пришел домой. Разгоревался на ножду свою неизбывную. Плакать мне над собой, али смеяться? 6 ноября, понедельник. Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою цену, только нравственную свою стоимость. Все страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уж не знают, знать не хотят, что добро и что зло, Что смрад что благоухание, что свет что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощение, Мир Христов, радость, вера — все потоптано, забыто. Чего-то нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но ни с числа и ни добрым, ни злым Они сознательно зла не делают, да и добрать них никому нету Человек века сего нередко от младости до старости гоняется за личными страстями, увлекается науками и искусствами около такого человека, компании подобных ему, и все ловят жалкие мишурные блестки скоротлимых ценностей, мышиное золото века сего, ученый, Писатель, художник, артист, иной какой деятель, празднуют юбилей за юбилеем, Пятьдесят лет деятельности, Восемьдесят лет со дня рождения. Всерьез? Не всерьез? Шумиха, суетня человеческая около всех этих делов. А вопросы правды вечной, а вопросы... Смысла жизни, добра и красоты, завет в защите Бога, где все это? 9 ноября, четверг Дни короткие, по-нашему, по-северному зима уж. Снег нападает, достает да Вчера лужи сегодня вымразило сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется. А все, где увижу меж домы деревья, особливо старые, ветвистые, и не могу достанно глядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на тузке небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы выявил могучий изгиб. Потом Сучья! И это ненаглядное, нарядное плетение веточек. Сумерки спускаются быстро, и нежные кисти веточек, как шелковые нити на атласе, соединяются с небом. Чувствуя неслучайность древесных изгибов и извитий, дерево слушается, солнце, ветров, дождей. Соображается широтой усадьбы. 14 ноября, вторник. Конец месяца, сегодня 27-е, да к намели сидим. Братишка ломает голову, я покорно тих, делайте со мною что хотите. Все применяю я к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки. Что уж какая у меня душа красивая, а лицо как куричья жопа. Моё б дело, какую не есть работу хватать, Где палец протянут там, за всю руку хвататься, а я с прохладцы А люди отскочи на пядень, а не отскочит на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце, бегут ли, С кошелками топчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паек? Диапазон моих знакомств узок. Но нет, нет, да получу приглашение на вернисаж на творческий вечер, выставку. Среди голей и моли которые надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней, разглагольствует Полдесятка заисканных В пятом часу уж темнеет. Брел бульваром. Высь небесно еще прозрачно, хотя и облачно, А за домами низкое небо, дымно, свинцово. Десятое декабря, воскресенье. В Николин день звенел морозец. Вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Протелка неделю хворал, я ни у чего, около себя, разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую талику, планы плановал, вот где заживем, но и опять захерела. В людях много милости, много, а вдвое лихости, опять тоже. Садко, день не зовут на почасть стен пир, Другой не зовут на почасть стен ну и ладно. Ты, Садко, ежели не один как бы, Квозьмись опять за свой промысел, а боги возвеселись. Давно я черт от пирогата. Удачливы меня много ли за блюдов? Видно, они зазевались зазевались. Позвали садка на пир, у черного крыльца-то постоял. А я и о парадной прихожей возмечтал. 14 декабря. Среда. В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов. Была нарядная утварь в виде зверей-птиц. И я еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя, дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство, творчество заражает, вдохновляет, подвязает художника к творчеству. Тихий зимний день, белый дворик, Серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчелы. Время точно остановилось. Творческое счастье охватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном городе. Святые вечера, святые дни, далечи будни. Ныне время наряду, и час красоте. Как бы матери голос слышу. Поющий северную старину, былину. Королевичи из Кракова, Сильно добрых комоней! А пушистые хлопья кружат над городом, И не слышно ложатся в снег. Да, слятые вечера над родимым городом, Гавань в снегах, корабли спящие в белой тишине. Над деревянным городом над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями каменного города. Так же вот без конца кружится, белые мухи падают, и падают, и уже все покрыто белой чистой праздничной скатертью. Святые вечера. Во святых-то вечерах виноградчики стучат. Виноградье, северная коляда Сколько сказок сказывало, сколько, блин, пелось в старых северных домах о святках. о Рождестве сказка стояла на дворе. Хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве иния. А ночи в звездах в северных сияниях, а по уютным многокомнатным домам тепло, как сам Бог живет. Тут бабки, детки сыплют внукам старинное словесное золото. И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа, бродатые, почтенные мужи. А для святочных вечеров женщины вынимали из сундуков и парчу и жемчуга нарядов семнадцатого века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов. Но что вспоминать детству? Сказки нигде не загорожено. Вот она прилетела с севера сюда и заворожила. 27 декабря, среда. Есть совсем простые сердца. потребности кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти простые сердца даже кино не интересуются, и там ничего не дают. Есть опять сорт голов пустых, на котором требуется чем не то заполнять эту врожденную пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования, вроде всезаполняющего кино, их удовлетворяет. Публика подцивилизованнее, интеллигенты, этим нужен театр, лекция научной сенсации и тому подобное. это интеллигенция всерьез, но без разбору интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам не выбросил рынок, эта культурная публика живет этими новинками. У всех у них пустые сердца, пустые умы, но они чем-то непременно должны заполняться. Заполняться извне книжонкой, газетой, киношкой, папироской, иначе невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска. — Есть люди тонкой психической организации. Они любят музыку, они знатоки и ценители ее. Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть, нужны внешние возбудители. А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя. Должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя. В человеке в самом себе должна рождаться естественно, могучее светло музыка. И когда ты, человечий, остаешься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звездное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инок бежать в пустыню, в лесную дебри на необитаемый остров. И все вокруг для такого отшельника было царственно радостным, все было для него насыщено содержанием благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и ученому века сего, и мира сего. Но творческий порыв современного поэта не выше потолка, доступного аэроплану, а глубина исследований современного ученого зачастую инфернальна. Вот я упомянул пустынников. Но и везде молитва. Дар молитва есть дивное проявление внутренней содержательности в нашем доме здесь жила порвавшая с семьей из за старые веры поморянка морянка соломонида ивановна она любила быть одна в своем сыром темном чулане под лестницей. Молилась с уставом по правилам с лесставкой молилась по праздникам одна ночи напролет как светло ее лицо Какие радостные струились слезы! Весь ты, спаси, мой радость, Нет тебя, господи, краши Это не значит, что, ежели внутри тебя Поет птица райская, Ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, А у третьего виолончель, А тот вон труба сладкогласная, Ежели бы вы сошлись! Не составится ли чудный симфонический оркестр? Таковы бывали обители. Обители.